Глава 12. Итак, кто-то в этом мире продвинулся в магии изменения дальше остальных. Хмареныш Щевелев? Что чуть не убил старосту Власова Дарья Васильевна? Смешно такое предполагать, но зайти к нему по-любому надо. К Пермской империи? Может быть. Но если смотреть объективно, то и это маловероятно. Планета большая, и черных для меня пятен на ней в тысячи раз больше, чем открытых. Другой попаданец вроде меня. Ну... Это, наверное, один из самых худших вариантов, но, откровенно говоря, я в него не верю. Даже не знаю почему, но мне кажется, что я такой один. В любом случае, тут я ничего, кроме того, чтобы пахать еще больше, сделать не могу и просто буду держать этот вариант в голове. Акаи... Okay. А какова вероятность, что владелец кристалла изменений имеет и другие? Я имею в виду другие, не стихийные. Думаю, маленькая дим сидящая рядом лиса, повернула ко мне голову. Я появилась тут полностью себя, осознавая, но знала только о том, что есть интерфейс, и что у каждого самого большого кристалла есть хранитель. Информацию о типах магии и твоем мире я почерпнула из твоей головы. Если тот хмырь — не другой попаданец из своего или похожего мира, а местный житель, то его хранитель не может ему ничего подсказать про другие кристаллы. Скорее всего, первые часы после того, как познакомились, они просто тупо сидели и пытались понять, что происходит. «Это хорошо. Я немного прополз на жопе и прислонился спиной к подпирающей потолок колонне». Об этом же говорит и то, что я встретил тебя. Это значит, на момент моего появления в этом мире красных ресталов еще не было. Он, может, вообще трансформацию только вчера получил, и уже завтра ты его обгонишь по уровню и получишь хранителя. Может быть, а может и нет. Я глядел только созданную пещеру, а потом вновь посмотрел на Акаи. Что-то в свете всего этого мне... Немного страшноват за тебя. А что, если кто-то понял, как качать кристаллы, и у него появится красный? Слышь, ты это... бросай такие мысли. Лиса вздрогнула, а потом тоже огляделась и подошла ко мне. Но подвальчик пожалуй, стоит еще увеличить и засадить тут восстановленными кристаллами все под завязку. Я, кстати, видела у тебя в голове план, чтобы вешать их в том числе на стены и потолок — Мне кажется, это замечательная идея. — Да, так и сделаем. Я испытал желание погладить встревоженную лесу по холке, но, к сожалению, не мог. И площадь увеличить потом. Это не проблема. Пока, думаю, не нужно, ведь в ближайшие дни всего два будут расти. Я попрошу Влада с Милой и Катей тут все заставить восстановленными белыми кристаллами. Не бойся, я не позволю никому обогнать меня. — Да... «Ты уж постарайся». Лиса подошла и ткнула меня носом в подбородок. «И, кстати, чего расселся, можешь начинать». «Действительно, с чего это я?» «Ну, есть какой-то хмырь, который знает магию изменений. Может, несколько или даже много хмырей. Но они могут вообще жить в Дикой Америке, и мы с ними пересечемся совсем не скоро. А вот чтобы получить хранителя, надо работать». Я пересел поближе пока еще слабому кристаллу изменений, и потянул из него энергию. О, как здорово! Теперь я могу работать с ней так же легко, как и со стихийными. С полчаса мне потребовалось на то, чтобы укрепить стены выстроенного убежища. Еще столько же, чтобы наложить на него базовые руны. Достаточно. Уже одиннадцать часов, остальное можно доделать и после возвращения. Я схватил поднос и вылез из подвала. — Черт, что там за шум в зале? а я знаю этот энергичный голосок. Василиса приехала и, похоже, уже устанавливает здесь свои порядки. Я покосился на стоящую стены ящики с автоматами. Ничего, подождут еще полчасика. После тяжелой работы я еще на пять минут заскочил в душ, переоделся и вышел в общий зал. — О, Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Первый заметила меня журналистка. «Поздравляю с новым титулом!» Девушка не изменила своему стилю. Она надела весьма короткое черное платье с открытыми плечами и высокие сапоги. Кроме нее за столом в центре комнаты сидели улыбающийся свет, недовольная Катя и счастливый рыбак. «Всем привет!» — махнул рукой я и, увидев, что поляна накрыта, почувствовал острый голод. Занятия магии в этом плане весьма коварные — Но это далеко не самый неприятный из побочных эффектов. Я уселся за стол рядом с Катей, и Дарья Петровна тут же поставила передо мной тарелку с рассольником. Блин, а не зря я предложил ей помогать мне по дому, когда Аня посчитала себя взрослой и решила отказаться от гувернанки. «И вот это!» Женщина подведула ко мне пиалу со сметаной и тарелку со свежим хлебом. «Спасибо». Я вдохнул обалденный запах, идущий от супа, и повернулся к Василисе. — Давно приехали? — Да, сейчас уже, — заголосила юная акулопера. — Ваши люди были так любезны, что провели меня по деревне показали все. — Так ты живых не слезешь, — тихо буркнула под нос Катя, но благодаря тому, что она сидела далеко от гостей, ее расслышал только я. — Самое основное, — продолжила журналистка, — но только снаружи. Мне бы хотелось посмотреть и остальное то все решает Екатерина Борисовна. Жадно уплетая вкуснейший рассольник, проговорил я. «Да я понимаю», — Василиса метнула быстрый взгляд на залубавшуюся после моих слов помощницу. «Но вот мне бы хотелось посмотреть на кристаллы. Ваш кабинет, мансарду. Я так поняла, что у вас там наблюдательный пункт. Мастерские по изготовлению...» Василиса прервала поток мысли девушки. «Извините, на все эти места может посещать очень ограниченный круг лиц. И еще раз извините, но мне совсем скоро нужно уехать. Если вы не возражаете, давайте мы перейдем к тому, что я хотел бы увидеть в вашей статье». «Горячий нижний, независимое издательство», — тряхнула черными волосами журналистка. «Мы пишем только правду». «Да я и не прошу вас врать», — рассмеялся я. Но, как и говорил вам раньше, для того, чтобы вас в следующий раз пустили дальше поворота на Савина, мы должны иметь хоть какую-то пользу от ваших статей. Тогда, если вы свою часть уговора выполните, перед вами откроются двери не только в мой кабинет». Фраза прозвучала немного двусмысленно, и Василиса скосила глаза на рыбака. К счастью, Бородач не был настолько испорчен и никакого случайно возникшего подтекста не уловил. «И что же вы хотите, чтобы я написала?» Журналистка задрала подбородок и сложила руки на груди. «Вот», — вместо меня ответила Катя, и, достав сложенный пополам листок, передала его гости. «Ага», — Василиса развернула послание и погрузилась в чтение. «Стремительно растущее поселение, так. Здесь немного подправить, приглашает молодых и не очень. Это нормально, магов, военных». Не, ну, я и сама хотела что-то такое написать. В конце добавить призыв, типа «бросай бутылку и беги покупать билет, и завтра твоя жизнь изменится». Сделаем. Вряд ли это соберет много желающих в Нижнем, но с периферии, думаю, люди откликнутся. Вот и славно. Я отодвинул пустую тарелку, и ее место тут же заняла другая, с ароматной жареной свининой, и картошкой, и салатом, из свежих овощей. А насчет интересной информации по нашему быту выделяю сегодня вам ценнейший ресурс «Рыбака». Он вам покажет и расскажет все, что не является секретным. — О, спасибо! — лицо журналистки засияло и немного покраснело. — Но я еще хотела и вам пару вопросов задать. Задайте Кате или Святославу. Я указал на своих помощников. И напишите, что это сказал я. — О, у вас такой уровень доверия. — Да, мы все одна большая семья, в лес свет А мы с Катей как близнецы, можете так и написать. Согласен, я кинул и посмотрел на рыбака. — Уваж, пожалуйста, нашу гостью, а нам поговорить нужно. — Конечно, — бородач вскочил и галантно потянул Василисе руку. Девушка еще больше покраснела, но руку взяла, и вскоре за парочкой закрылась дверь. «Нельзя доверять журналистам!» — тут же резко повернулась ко мне Катя. «Она еще и мелкая, влезет куда угодно». «Я доверяю рыбаку», — как мог миролюбиво улыбнулся я девушке. «И мы с ним обсуждали вчера то, что ей можно говорить и показывать, а что нет. К тому же она уже писала про нас, и все было хорошо. А если напишет и наш текст, это будет реклама круче, чем на всех биржах труда вместе взятых». «Диверсантов только придет много», — заметил Свет. «Ну куда без них?» Я развел руками и, покосившись на вяжущую на кухне дарю Петровну, установил звуконепроницаемое поле. «Но на самом деле я жду их. Враги не знают про то, что на нашей территории мы их легко вскроем и будут засылать своих шпионов. А захватив их, мы узнаем больше о самих врагах», — радостно хлопнул ладонью по столу свят «Именно». Я отправил в рот последний кусок свинины и вытер тарелку куском хлеба. Будь моя воля я бы еще и экскурсии проводил и следил бы за всеми. «Это попозже», — расслабленно рассмеялась Катя. «Давайте хоть забор достроим». «Согласен. Я сыто откинулся на стуле и посмотрел на помощников». «Есть еще что-то важное?» «Да, по мелочи». Катя достала тетрадку, и следующие десять минут мы обсуждали текущие дела после чего я вернулся в свою комнату. «Черт, как же классно, когда у тебя рядом много кристаллов!» За полчаса резерв восстановился полностью, и я был готов творить дальше. Теперь пришла очередь новой партии автоматов. С прошлой я провозился достаточно долго, ведь приходилось каждый раз прорисовывать множество не самых простых рун. Конечно, когда наловчился, стало проще — Но все равно существовала возможность ошибиться, и по мере усталости она росла. Теперь же, после установки кристалла изменений, я мог позволить себе оптимизировать производство. Первым делом я достал уже зачарованный автомат и разобрал его на детали. Дальше взял металлическую болванку и принялся колдовать. Если есть стабильный источник, магии изменений способна на настоящие чудеса. Я смотрел на то, как болванка в моих руках делится на части, плавится, при этом оставаясь холодной, и обволакивает тонкой пленкой детали разобранного автомата. Готово. Теперь сделать материал твердым. Ага. А дальше активировать руны на деталях, чтобы они загорелись и оставили слепок на плотно прилегающем к ним веществе. Хорошо. Так, теперь сделать облепляющее вещество... Немного более эластичным, создать прорезь там, где нет руны, и снять. Опа! И вот передо мной лежат изделия из эластичного металла с нанесенными на них трафаретами рун. А дальше все совсем просто. Разбираем незачарованный автомат, надеваем на детали эти заготовки, активируем шаблоны рун и по ним, вливая энергию, делаем копию. раз раз И новый АА «Автомат Акулова» готов. Теперь быстренько собрать его и взять следующий. Мнда. Остается один вопрос. Нахрена я все это делаю сам? Ведь теперь, когда слепки готовы, я могу научить заниматься этой однообразной работой любого другого. Милу, например, надо же проверить предел выносливости человека. Шутка, конечно. Надо припахать кого-то менее загруженного. Желательно, кого я недолюбливаю. Хотя таких в моем близком окружении нет. Все любят Диму. А Дима любит всех. Ладно, придумаю что-нибудь потом. Я тряхнул головой и, выкинув из мысли всякую чушь, стал планировать операцию в Лос-Сантосе. Тем временем ящики с заготовками под автоматы быстро пустели, а рядом с кроватью выросла гора а а Кать... «А у тебя с Виктором Харитоновичем серьезно?» Свят задал этот вопрос тихо и как бы невзначай. При этом сам делал вид, что впервые видит настолько красивое голубое небо. «Что?» Девушка резко остановилась посреди дороги и быстро оглянулась, проверяя, нет ли кого поблизости. «Ты с чего это взял?» «Да люди просто говорят», — растерялся Свят. «Какие люди?» — угрожающе прошепила Катя и сделала шаг вперед. «Да многие!» — Свят сделал шаг назад. «А может, это твои...» «Поставь за счету!» Вокруг парочки тут же засияло звуконепроницаемое поле, и девушка снова подошла к рыжему вплотную. «Может, это твои жучки летают там, где их не просят?» «Так твоя комната и кабинет защищены!» Свят сделал еще шаг назад и уперся спиной в забор. «Да ты чего злишься? Я просто спросил. Не хочешь говорить? Не надо!» «А почему тебя это вдруг заинтересовало?» — голубые глаза Кати сверкнули. «Да просто друзья ведь! Друзья? Брат и сестра? Близнецы?» Святу показалось, что девушка его сейчас ударит. Но она лишь поправила выбившуюся прядку и, резко развернувшись, зашикала по дороге. «Я тогда собираться пошел!» — крикнул Свят, но ответа не дождался. «Похоже, серьезно!» Глядя вслед покачивающей бедрами фигуре, подумал помощник графа. Или нет. Он задумчиво поскреб пятерней рыжий затылок и, развернувшись, поспешил к себе в дом. Закончил я примерно через час, но это были не последние дела, что я должен был завершить перед выходом. Как и обещал Кате, я выписал доверенности на всех, кто имел контакты с официальными лицами и торговыми партнерами. Закончив с этим... Зарядил стоящие у стены моей комнаты мешки с пулями для АА, а разными стихиями для более эффективного уничтожения монстров. Так, а теперь надо заглянуть к нашему главному инженеру. Он там тоже должен был кое-что для меня сделать. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич». Едва открыл дверь, как меня окликнул девичий голос. Это мило сидела за столом и ела рассольник. Но она была не одна. «Привет, братик!» — обернулась ко мне сидящая спиной сестра. «Присоединишься?» «Черт!» Так погрузился в дела, что, похоже, пропустил интересный разговор, а ведь мог и подслушать жучком. «Спасибо, я уже пообедал. Как у вас дела?» «Да вот с милой думаем в Воронеж за травами сгонять». «Хорошо, только оденься потеплее, по ночам холодно». Я открыл дверь и вышел на улицу. «Это вы всегда так шутите?» — донесся до меня жучок, вопрос удивленный Милы. — Да, — с усмешкой ответила сестра. — Когда Дима не работает, он веселый. — Так сколько, ты говоришь, верхулу лучше варить? — Да, не такой интересный, оказывается, разговор. Я развоплотил жучка и пошел в мастерскую. Петр Андреевич, как всегда, сидел в кабинете и что-то чертел. — О, ваше сиятельство! — улыбнулся он мне. — Чем обязан? — Да я по поводу пистолетов. «А, все готово», — главный инженер выдвинул ящик стола и вытащил коробку. «Все согласно вашему чертежу. Внешне специально сделали неказистым и похожим на стандартный пневматический пистолет, чтобы не возникало вопросов у тех, кто их увидит. Но принцип подачи боеприпасов, как у вашего автомата, и увеличен боекомплект». Я взял один из трех изготовленных пистолетов в руку и прицелился в стену. «Удобно». И если боевые характеристики не подведут, то лучше взять в Лос-Сантос эти образцы. Они автоматы, меньше шансов потерять, и внимания не привлекают. Конечно, с АА удобнее пробиваться через дикие земли, но на этот счет у меня свой план. Спасибо. Я сложил образцы в сумку. Как? В остальном дела Да хорошо, Дмитрий Николаевич. Петр Андреевич широко улыбнулся. — Набрали на обучение много толковых ребят и постепенно перекладываем на них изготовление простых деталей. Сами же занимаемся сложными, так что ваш запрос услышан. Выпуск изделий будет расти. А по изобретениям прищурился я. — Я слышал, вы что-то тут придумали интересное. — Как будет готово сообщим? — подмигнул мне главный инженер. — Ну и в любом случае, сейчас все силы кинуты на разработку плата «Это же приоритетная задача». «Да», — кивнул я и направился к выходу из мастерской. «Молодцы, продолжайте в том же духе. Вся непременно ваше сиятельство». Выйдя из мастерской, посмотрел на часы. Начало второго. «Все время вышло. Если не выйти до двух, то в Лос-Сантос мы прибудем слишком поздно. Да, если бы нам предстояло идти по прямой, да еще и по дороге...» то и прогулочным шагом дошли бы быстро, но тут так не получится. следующие полчаса я собирался в путь и раздавал всем ценные указания. Последней была встреча с Владом и Катей у меня в подвале. — Это как? — ошарашенно спросила девушка, заглядывая в первую из пяти подземных комнат. К слову, я уже открыл проходы во все а также соединил их между собой. — Это магия Земли? — «Не только», — развел руками я. «И как только ты надумаешь, я могу и тебя попробовать научить». «Попозже, Дмитрий Николаевич», — Катя снова проявила странное нежелание учиться магии. «И что мы весь пол должны заставить восстановленными кристаллами?» «И не только пол. Видите, я сделал крепление на стенах и потолке. Все должно быть в кристаллах. Только те ямки в центре комнат не трогайте». «Там я посажу семена». «Я так понимаю, ваше сиятельство», — повернулся ко мне Влад. «Здесь мы должны ставить только самые крупные кристаллы из тех, что собирают Маришка сферой «Да, и постоянно их обновляйте. То есть, если восстановите дикий кристалл тридцатого уровня, сразу заменяйте им самый маленький. И вообще, почаще их меняйте, не допускайте разрядки». Нам нужно, чтобы основные кристаллы росли максимально быстро. — А воздушный? — спросила выглядывая из соседней комнаты Катя. — Кирпичный завод сширает две трети производимой энергии. худобедно на остальное хватает, но если мы еще что-то хотим запустить, то его тоже надо растить. — Да, он следующий в приоритете после этих комнат. «Зеленый можно качать по остаточному принципу, а вообще, думаю, что из следующего семени мы вырастим еще один воздушный так, что будет полегче». «Да, тоже про это думала». «Я могу Даню топора и рыбака взять в помощь?» — спросил Влад. «Один я долго буду все это оборудовать». «Да, только закрой чем-нибудь кристаллы, чтобы они не видели их цвет». «Само собой. Тогда я поехал» удачи ваше сятельство гвардейец протянул мне руку а когда я пожал ее рядом вдруг возникла катя и поцеловала меня в щеку завтра ждем с добычей дмитрий николаевич за ней иду, рассмеялся я и открыв люк выбрался из подвала у ворот меня уже ждали феникс и свят и сев в лодку амфибию мы выехали за внутреннюю ограду И тут же увидели начало внешней. Кирпичная стена была уже высотой шесть метров, шириной три и длиной не меньше ста. «Быстро строят!» — проследив за моим взглядом, констатировал свет. И не только стену кивнул я, оглядывая огромную стройку. Почти все незанятые на производствах жителей Савина сейчас трудились на ней, и из-за количества народа создавалось впечатление, что здесь сегодня состоится выступление «Золотого кольца». При этом угрюмых лиц не встречалось, все или сосредоточенно что-то делали, или что гораздо чаще улыбались и что-то весело мастерили. Видя нас, все радостно махали руками, и это всюду доносились приветственные крики. А это, что за домину там строят, показал пальцем Феникс на облепленный строителями первый этаж одного из зданий. Торгово-развлекательный комплекс, ответил я. Там магазины со всякой ерундой будут, Салоны красоты, парикмахерские, платная элитная таверна, казино, кинотеатр и тому подобное. — Круто! — восхитился Феникс. — Правильно, люди должны отдыхать. — И тратить деньги! — шепотом добавил Свят. Лодка быстро миновала фундаменты и свернула на дорогу через фруктовый сад. Цветущие деревья обдарены нас незабываемым ароматом, но быстро кончились, сменившись засаженными различными культурами полями. Разумеется, поездка на кирпичный завод была лишь отвлекающим маневром, чтобы скрыть от основной массы жителей наш отъезд. Но все равно открывшееся на берегу реки зрелище впечатлило. До карьеров мы не доехали, но оттуда сплошным потоком шли грузовики с глиной, а дальше четыре мощные линии завода превращали сырье в кирпичи и их на квадратных тележках увозили в Савино. М «Да, Катя права». Нужно больше мощностей, так что следующим действительно будет воздушный кристалл. Благо, его не надо так тщательно прятать. А с учетом того, что основной задачей сейчас является слом диких кристаллов, то и добыча очередного семени — это вопрос не столь долгого времени. «Красота!» — я еще раз окинул взглядом кирпичный завод, которому уже успели сделать крышу. Но еще не закончили стены и сел в лодку. Феникс завел двигатель, и уже через десять секунд мы нырнули в реку и поплыли. Потом по пологому подъему выкатились на берег и снова поехали. Магии, прикрывающие их отряд Виктора Харитоновича, работали уже в пятистах метрах от берега. Именно досюда уже дошла наша дорога жизни. Здесь же нас ждали и массивные рюкзаки. «Ну и тяжесть!» — проворчал Феникс, надевая свой. — Это ненадолго успокоил я его. Там в основном боеприпасы, и большинство из них мы расстреляем по дороге. — А что, магия нынче не в фаворе? — усмехнулся торговец. — Нет препятствий энтузиастам, — распнялся Свят. — Мы с Дмитрием Николаевичем не будем возражать, если ты раздвинешь лес и проложишь нам прямую безопасную трассу. Я даже готов сесть за руль. — Мы проводим вас до вчерашней зоны зачистки, — подошел к нам Виктор Харитонович, за спиной которого стоял отряд из двадцати человек. — Заодно проверим, не потеряли ли чего по дороге ночью. — Хорошо. Я сделал шаг, и тут прямо перед нами появился Ваня и топор. — Средняя воздуха! — одними губами проговорил счастливый молодой парень, и пара тут же исчезла в следующем кристалле. Кристаллы рубятся, жемчужины мутятся, ну а нам пора заняться центром. А мне заодно изучить дикие земли в непосредственной близости от Савина и начать с того самого известнякового карьера. Крюк в несколько километров погода не сделает, но понять размер проблемы нужно. За мной скомандовал я, и отряд углубился в лес».